Метод. Подошли к концу моей три недели интенсивной терапии. Я не мог далее оставаться в Лос-Анджелесе, и мне было предложено продолжить терапию посредством интернета. Так получилось, что именно в это время у меня начались серьезные финансовые затруднения, я не мог себе позволить оплачивать продолжение моих сессий. К чести сотрудников центра, должен сказать, что они вошли в мое положение – и предложили заполнить форму на получение бесплатной терапии в случае, если центру будут выделены какие-либо средства в виде исследовательских грантов. Немного подумав, я решила отказаться. Еженедельных сессий мне явно будет недостаточно, к тому же я испытывал обоснованные сомнения по поводу эффективности интернет-терапии. Большое значение для удачной сессии имеет сама обстановка, приглушенный свет – Расположение пациента на лежаке, расслабленность, концентрация на своих ощущениях. Все это создает необходимый для пациента настрой, как это можно заменить сидением в кресле напротив монитора с наушниками на голове и веб-камерой, направленной в лицо. Я себе не представляю. Я рассудила, что эти деньги могут быть более эффективно использованы для чьей-нибудь другой терапии в центре. Тем не менее, я очень благодарен сотрудникам Центра за проявленную заботу и внимание. Они действительно прилагали усилия, чтобы помочь мне в моей трудной ситуации. Я не собирался бросать начатое и останавливаться на достигнутом. Три недели, проведенные в Центре, многому меня научили. Самым важным было достигнутое умение распознавать свои ощущения, прислушиваться к своему телу, приобретенное на практике знание того, что представляет собой катарсис. Требовалось лишь научиться достигать такого состояния самостоятельно, без помощи терапевта. Что ж, инструмент для этого у меня уже был. Давайте на мгновение вернемся к определению термина «катарсис», на этот раз античными философами. О катарсисе писали и Гераклиты, и Платоны, и Пифагорейцы, Но для целей нашего исследования наиболее любопытным является высказывание Аристотеля в поэтике. По его мнению, трагедия при помощи сострадания и страха производит катарсис подобных, то есть сострадания, страха и родственных им аффектов. Точного значения слова «катарсис» здесь не дается, Но внимательное исследование текста позволяет предположить, что Аристотель имеет в виду не этическое понимание термина, а именно медицинское. Согласно учению Аристотеля, одной из функций искусства является возбуждение беспокоящих человека аффектов, приводящее к их разрежению, освобождению психики от терзающего ее напряжение. Весьма любопытно, не правда ли? А теперь давайте вернемся к выделенным мной местам из интервью Янова и книги Грофа. Помните? Янов. Эта музыка Джона Леннона вызвала у каждого собственные первичные переживания. гров Более сложные переживания представляют собой воплощение фантазий, драматизацию наполненных желаниями грез наяву, мечтаний, взятых из кинофильмов и сложную смесь фантазии и реальности. Вы никогда не задумывались, почему разным людям нравятся разные художественные произведения? Книга, которая вас потрясла и которую вы рекомендуете другу, не производит на него никакого впечатления. Обратное тоже верно, я давно уже перестал прислушиваться к чьим-либо рекомендациям в этом отношении, прекрасно теперь понимая скрытый механизм явления. Происходит вот что. Произведение, которое вам нравится — задевает что-то в вашем подсознании, слегка касается скрытых ран, бередит подавленные воспоминания. Проанализируйте свои любимые фильмы и книги, и вы поймете, что у всех есть общая черта. Они не оставляют вас равнодушными. Понятно, что у каждого человека воспоминания разные, разное детство, разные пережитые травмы. Удивляться разности восприятия поэтому не стоит — Но именно это свойство художественных произведений позволяет использовать их в терапии. Я обратила внимание на то, что все эпизоды из художественных произведений, которые погружали меня в первичное состояние, можно было разделить на несколько групп в зависимости от их тематики. Катарсические переживания вызывают не только эпизоды из фильмов, но и книги и музыкальные произведения. Изначально разделение выглядело следующим образом: отношения между отцом и ребенком, отношения между матерью и ребенком, отношения между родителями, отношения между братьями и сестрами, отношения между полами. Впоследствии я добавил к ним еще несколько разделов: несправедливость, религиозное чувство, милосердие, страдания, смерть близкого человека, дружба, любовь, мечта героизм, самопожертвование, безысходность, сострадание к животным. Как выяснилось, эти эмоциональные группы, назовем их кластеры, практически охватывают весь спектр травматических эпизодов, переживаемых человеком на протяжении жизни. Ниже я представлю некоторые примеры для каждого раздела, Понятно, что список является неполным и представляет собой то, что эмоционально воздействует лично на меня. В вашем случае список может отличаться, хотя думаю, что наверняка будет что-то общее. Отношения между отцом и ребенком. Овод, Войнич, фильм и книга. Судьба человека. Шолохов, фильм и книга. Жизнь прекрасна, фильм. Общество мертвых поэтов, фильм. Отношения между матерью и ребенком. «Мама для мамонтенка» — мультфильм. «Выбор Софи» — фильм. «Звездный мальчик Уальт. фильм и книга. Отношения между родителями. «Крамер против Крамера» — фильм. Отношения между братьями и сестрами. «Американская история х фильм. рокка его братья Висконти» — фильм. «Над пропастью воржи» — Селлинджер — книга. Несправедливость. «Зеленая миля», «Кинг», «Фильм и книга», «Двое в городе», «Фильм», «Общество мертвых поэтов», «Фильм», «Над пропастью воржи», «Селенджер», «Книга», «Религиозное чувство», «Мастера Маргарита Булгаков», «Книга», «Мальчик и великан», Уальт. «Книга», «Девочка со спичками», Андерсен. «Книга», «Сын человеческий», «Мень», «Книга», «Милосердие», «Отверженные», «Гюго», «Книга», «Страдания», Отверженная Гюго книга Магнолия Андерсон фильм Девочка со спичками Андерсон книга Смерть близкого человека Магнолия Андерсон фильм Три товарища, ремарк книга История любви фильм Английский пациент Мингела фильм Искатели приключений фильм Старое ружье фильм Дружба Три товарища, ремарк книга Искатели приключений фильм «Инопланетянин Спилберг» фильм. «Любовь». «Три товарища. Ремарк. Книга». «Алые паруса. Грин. фильмы книга». «Вам и не снилась. Фильм и книга». «Лав Израил». «Леннон. Песня». «Мишель. Маккартни. Песня». «Римские каникулы. Фильм». «История любви. Фильм». «Английский пациент. Мингела. Фильм». «Шербурские зонтики. Фильм». «Мечта». «Алые паруса. Грин. Фильм и книга». «Голубая бездна» фильм. «Героизм. Отверженные. Гюго. Книга». «Самопожертвование. Отверженные. Гюго. Книга». «Безысходность. Покидая Лас-Вегас» фильм. «Сострадание к животным». «Белый бим. Черное ухо». «Троепольские. Книга и фильм». «До свидания, овраг. Мультфильм». «Бэмби. Мультфильм». Некоторые произведения входят в более чем одну группу или могут быть представлены в разных форматах, например, в кино и литературе. В чем я вижу недостатки первичной терапии? Первая — высокая стоимость. Не хочу раскрывать коммерческих тайн доктора Янова, но трехнедельный интенсив с учетом стоимости перелета и проживания обошелся мне в пятизначную сумму в долларах США. Прибавьте к этому еще и трехзначную, которую вам придется платить каждую неделю за интернет-сессии на протяжении одного-двух лет. Второе. Трудность доступа к бессознательному материалу. Хотя сам катарсис вызывает у больного чувство облегчения, для того чтобы его вызвать, приходится прикладывать огромные душевные усилия, без помощи терапевта это сделать очень сложно, что подводит нас к третьему недостатку. Третье — опасность самостоятельной практики. Даже если допустить, что вам удалось самому раскопать какую-либо первичность, совершенно невозможно предсказать, как вы на нее отреагируете. Воспоминание может оказаться настолько мучительным, что вызовет у вас сильный депрессивный эпизод, сняв какой-то уровень защиты, разобрав свою личность. Не факт, что вы сможете самостоятельно собрать ее обратно. В такие моменты очень важно присутствие терапевта, который может помочь справиться с нахлынувшими эмоциями. Иными словами, мне нужна была методика, которая ничего бы не стоила, давала быстрый доступ к подавленному материалу и была безопасной для самостоятельной практики. Просмотр, чтение, прослушивание правильно подобранных художественных произведений решает все эти три задачи. Ваши расходы ограничены стоимостью книг, музыкальных и видеодисков. Доступ к вытесненным чувствам вы получаете в щитные минуты, и самое важное, вашей психике ничего не грозит. Дело в том, что вы работаете не с самими воспоминаниями, а с эмоциональной реакцией на них, разряжаете психические травмы, непосредственно их не касаясь. Ваш внутренний цензор в этом случае не задействуется, он реагирует только на сами нежелательные воспоминания, блокирует их. Переживание чистых эмоций без привязки к конкретной травме стабильности вашей психики не угрожает. Но в то же время, давая выход чувствам, связанным с каким-либо эмоциональным кластером, вы разряжаете разом целый пласт воспоминаний, запрятанных в этой области бессознательно. С каждым пережитым катарсисом снижается общий заряд подавленного негатива. Ваше самочувствие улучшается, при этом никакого риска воспоминания всплывут в вашем сознании только тогда, когда они будут ослаблены настолько, чтобы не вызвать сильного душевного потрясения, грозящего нарушить ваш душевный покой. В дальнейшем нам нужно будет как-то обозначить эту методику, я предлагаю использовать название «художественный катарсис». Все вышеописанное имеет отношение к проработке бессознательного материала. Но что делать с травмирующими ситуациями, которые нами осознаются, ситуациями из настоящего или недалекого прошлого? С ними надо работать, применяя методы нейролингвистического программирования, NLP.